Глава 108. Тени, которые мы храним. Когда Микай вскрикивает, Хадсон и Джексон подхватывают его, не дав ему свалиться на пол. Королева отворачивается от нас с презрительным смехом, опять щёлкает пальцами, и цепочка, висящая на шее Микая, рвётся и падает к ногам Хадсона. Он пытается подобрать её, но первый её подхватывает тень и переносит к королеве теней. Тень роняет цепочку к её ногам, и несколько секунд королева не сводит глаз с маленького золотого медальона. Вид у неё такой, будто это некая теневая тварь, которая может отравить её. Однако в конечном итоге она всё-таки нагибается, и едва её пальцы сжимают маленький медальон, её лицо искажается, плечи никнут. Она закрывает лицо руками, и всё её тело сотрясает дрожь. При виде её мук у меня обрывается сердце. Будь она кем-то ещё, я бы подошла к ней и попыталась сделать хоть что-то, что-нибудь такое, что могло бы смягчить её боль. Но она так-то есть. Она королева теней. Женщина, которая держит судьбу Микая в своих руках. И если она решит не помогать ему, если она решит не помогать ему, то я не знаю, что делать. Я дала Лареля этот талисман, когда ей было пять лет. Шепчет она в гулкую тишину зала. Я сказала ей всегда носить его и никогда не снимать, чтобы она всегда была защищена. Он был на ней, когда появилось это проклятое место, и я... Её голос срывается. Я представляла себе, что с тех пор она носит его, не снимая, что моя магия и моя любовь оберегают её, когда сама я не могу этого делать. Её глаза щурятся, приобретают злобно-фиолетовый оттенок, когда она подходит к Микаю вплотную — «Как ты посмел отнять его у неё?» «Я ничего у неё не отнимал», — выдавливает он из себя, мертвенно-бледная от боли. «Лоруляй отдала его мне перед тем, как я отправился сюда. Она бы ни за что этого не сделала», — рявкает она, затем свирепо вопит, повернувшись ко мне. «Если только ты не убедила её, что её мать больше не любит её!» «Нет!» — кричу я, заслоняясь рукой. «Я бы никогда этого не сделала!» Но королева слишком рассверепела, чтобы поверить мне, и, широко взмахнув рукой, она обрушивает висящую над нами люстру. Сверкающие осколки фиолетового стекла рассыпаются по полу и по трону, но, к счастью, никого не ранят. «Судьба не могла быть такой жестокой! Она не могла отнять у меня мою дочь дважды!» Возможно, судьба вовсе не пытается быть жестокой, предполагаю я, решив воспользоваться удобным случаем, потому что более подходящего времени у меня не будет. «Не говори так!» — со злостью шипит она. Прежняя Грейс прислушалась бы к этому предостережению и пустилась на утёк. Но я не для того прошла такой путь. Не для того рисковала жизнями друзей и моей пары, чтобы в конечном итоге всё равно потерять Микая. Возможно, ваша дочь проявила милосердие к кому-то за то, что сделала её мать. Говорю я, проигнорировав её предостережение. Возможно, если ты проявишь... Во мне не осталось милосердия. Перебивает она меня. Уже нет. Не после того, как эта женщина приговорила меня. Она создала эту тюрьму. Забрала у меня ребёнка. Заточила мой народ здесь на тысячу лет. И за что? за одну единственную ошибку. Я тоже мать. Разве мне не позволено любить своих детей запредельно? Но разве до меня кому-то было дело? Вместо того, чтобы предложить мне милосердие и помощь, меня приговорили к заточению в тюрьме из мести, боли и слёз. И мой народ, мой ни в чём не повинный народ, был приговорён к заточению вместе со мной. Выросли стены и отгородили меня от одной из моих дочерей — «Навсегда!» Её голос срывается, по щекам текут слёзы. «Так с какой стати мне проявлять кому-то милосердие? С какой стати мне прощать тысячу лет страданий, когда она так и не пожелала простить меня?» Её боль, её мука очевидны, и прежняя ярость и мстительность меркнут перед лицом безмерного горя. Глядя на нее, стоящую в этом зале, полном осколков стекла и не сбывшихся надежд, я больше не вижу в ней злодейку. Не вижу женщину, из-за проделок, которой мой народ был отравлен и оказался в заточении, хотя из-за нее произошло все, что привело меня сюда. Вместо этого я вижу женщину, которая в каком-то смысле стала жертвой, как и все мы. Сделала ли она неверный выбор? Да, и не один раз, а несколько. Хотела ли она, чтобы дело обернулось так скверно? Впервые я невольно начинаю думать, что ответом на этот вопрос должно быть «нет». Возможно, за этой историей кроется нечто большее. Нечто большее, чем то, что нам мог рассказать Джикан. И если это так, быть может, ещё есть способ достучаться до неё — и спасти Микая. И, быть может, нам удастся помочь и ей самой, хотя ей не знаю как. «Мне очень жаль», — говорю я ей, говорю серьёзно. Она смотрит мне в глаза. «Что ты сказала?» Я сказала, что мне очень жаль. Мне жаль, что Карга солгала вам, что она обманула вас. Мне жаль, что Джикан... Карга? На её лице отражается изумление. «Ты воображаешь, будто я оказалась здесь из-за корги?» «Ты права, она солгала мне. Но не она разрушила мою жизнь. Нет, глупая ты дитя. Я здесь, потому что сюда меня заточила кровопускательница».